Глава 21. На первую группу одержимых я наткнулся где-то через 10 минут неспешного хода. Если бы не восприятие, загодя предупредившее о приближении довольно многочисленной группы, даже не знаю, как бы для меня развивались события. А так получилось более чем удачно. Почувствовав одержимых, я завернул в один из уже зачищенных храмов, укрывая среди теней насыщенной природной энергии этого места. Жаль, конечно, что не удалось обойти их, уж больно место оказалось неудачное, но да тут ничего не поделаешь. Даже получилось посмотреть на идущую по прямой улице храмового комплекса группу людей, которых сопровождали трое представителей темного пути. Не самые сильные, стоит признать. И по моим самым скромным прикидкам, все они только начали укреплять свою энергию. Такие практики при всем желании не могли бы почувствовать моего присутствия. С другой стороны, один только факт, что среди группы одержимых находилось аж три представителя темной секты, говорило о многом. Теперь моим главным шансом догнать и перегнать темных стала собственная голова. Те бесценные знания, что в ней хранились, вполне способны при должном терпении сокрушить любую силу. Как-никак это знание величайшей школы мира боевых искусств. Тот главное не торопиться и идти к своей цели постепенно, что я в последнее время и делал. Это, если тебя не заставят поторопиться, появилась непрошенная ехидная мысль. Приходится согласиться с внутренним голосом. Далеко не факт, что у меня будет время на то, чтобы спокойно идти к своей цели. Этот год продемонстрировал, насколько бывает непредсказуема жизнь и насколько эта самая жизнь может быть суматошной. Время, оказавшееся таким велотекущим и инертным, вдруг пустилось в скачки, успеть за ним оказалось непросто. Конечно, тут я и сам виноват во многом. Не самое разумное мое решение, как показало время, учить наследен Заславских и Вороновых. То же самое касается и вмешательства в разборки между знатными семьями пояса и одержимыми. С другой стороны, не будь таких знакомств, сумел бы я получить доступ к экспедиции и храмовому комплексу. Очень сомневаюсь, особенно это касается последнего. Все, что не делается к лучшему, так кажется. Дождавшись, когда группа одержимых пройдет мимо, я двинулся дальше, не забывая постоянно прислушиваться к собственным ощущениям и восприятию. По Во всей территории храмового комплекса раздавались взрывы, и с каждой минутой интенсивность обмена ударов между одержимыми и боевыми магами пояса только возрастала. Иногда до меня докатывались отголоски духовных ударов, особенно сильных темных навыков. И, надо сказать, их мощь впечатляла. Это напомнило мне того паренька, что напал на меня на территории университета. Судя по ощущениям, там сейчас резвился кто-то не менее сильный. И самое неприятное, он был не один. С одним или даже с двумя мастерами подобного уровня я могу справиться, но вот больше далеко не факт даже несмотря на возросшую силу за последние месяцы. Еще один взрыв, на этот раз магической природы, в которой явно чувствуются отзвуки стихии огня. Да такой мощный, что меня пробирает до самого нутра. Наверняка кто-то из заславских или наемников ударил. уж больно впечатляющая была сила. И у ней совершенно не ощущался хаоса мины, присущие держимым. Это, конечно, еще не уровень архимага, но все же. Несмотря на всю осторожность, я старался не задерживаться на месте, направляясь к месту, где планировал спрятаться от поискового восприятия темных. Все мои ощущения буквально кричали, что стоит уже наплевать на осторожность и поторопиться к храму меча. Да, именно там я планировал найти себе временное убежище. Благодаря тому, что многие защитные флаги домена храма хоть и представляли собой копии, но на удивление копии качественные. Их можно было использовать, при должном умении, конечно. А в своем умении я абсолютно уверен, как и в памяти. Жаль, что надолго защитного домена все равно не хватит, но мне ведь этого и не нужно. Достаточно просто дождаться прибытия кавалерии во главе с архимагами пояса. Как ни крути, а с такой силой одержимым не справиться. По крайней мере, пока. Жаль, но добраться до Храма Меча без проблем у меня так и не вышло. Когда до места назначения оставалось не больше пары сотен метров, восприятие впервые за последнее время дало сбой, не ощутив приближения небольшой группы врага. И это несмотря на то, что я постоянно старался выбирать неочевидные и окольные пути, давно разведанные и подготовленные на тот случай, если по каким-то причинам главная дорога комплекса окажется заблокированной. Я делаю очередной шаг и неожиданно для себя замечаю, как из замалого павильона какой-то небольшой секты выходит группа из трех одержимых и темного практика боевых искусств. Последний выглядит с виду простым, сухоньким старичком, опирающимся на деревянную клюку. Вот только достаточно посмотреть на него восприятием, чтобы понять у меня неприятности. Практик золотого ядра и, в отличие от меня, находящийся на поздних стадиях этого этапа. И ладно бы только это, одного из задержимых я легко узнаю. Тот самый тип, что напал на нас в Фаминском парке. Знакомая маска тигра, фигура и главное, на руках виднеются весьма характерные ожоги, оставленные от соприкосновения с хаосом мы моей силой, отправившей его туда. Вот же хрен живучий. Мысленно ругаюсь, но при этом стараюсь держать в фокусе всю честную компашку. Хорошо, что двое других одержимых не выглядят сильными, скорее наоборот. И это радует. Может, захотят поговорить. Мне хоть чуть-чуть бы выиграть времени, а в этом мире все так и норовят поговорить со мной. Да и этот хрен в маске в прошлый раз показался очень словахотливым. Возможно, и сейчас повезет. Не повезло. Стоило в только разглядеть моё лицо, как он, не думая больше ни о чем, ударил всем, что у него было. И это оказалось неожиданно не только для меня, но и для союзников тигра. Момент создания плетения я успел ощутить в последний миг и среагировал исключительно на инстинктах, сместившись в сторону от траектории магического шторма. На место, где я буквально мгновение назад стоял, обрушился огненный шквал, расплавляя камень брусчатки. Урод силен, но я уже совсем не тот парень, с которым он когда-то дрался. Повинуясь мысленному приказу, в моей руке появляется простой с виду меч, сотканный из чистой природной энергии. Острый и смертельно опасный. Успеваю ощутить удивление старика, все еще не вмешивающегося в бой. Удивление – это хорошо. Значит, у меня есть пара мгновений, пока он приходит в себя. А больше и не нужно. Золотое ядро во мне раскручивается с невероятной скоростью, и я бью клинком воздух прямо перед собой. Меч легко вспарывает пространство, оставляя за собой медленно исчезающий остаточный след алого цвета. Этот удар очень похож на четвертое движение цветения, но лишь внешне. Его освоить куда проще, и он куда менее затратен по используемой природной энергии. Но при этом его сила достаточна, чтобы сильно удивить неподготовленного практика. Прощеркалого цвета падает на тигра с такой скоростью, что он успевает лишь возвести перед собой базовую магическую защиту, не особо полезную в данной ситуации. Грохот удара, и вот уже я смотрю, как мою атаку с некоторой небрежностью останавливает посох старика. Успевает. Такий урод в последний момент закрыть одержимого. Приходится уновь сместиться в сторону от целого шквала магических ударов разной природы. К бою подключаются остальные одержимые. Дайтигур уже пришел в себя, сплетая новые магические конструкты. Если немедленно не выбью мага, у со Стариком не справится. Вспыхивает не мысль, и я продолжаю очком крутиться, пытаясь уйти с линии атак. Сам старик все еще даже и не думает влезать в нашу схватку, за исключением той помощи тигру, он лишь продолжает взглядываться в меня, явно обдумывая что-то. Предполагаю, пытается разобраться, кто я такой и что умею. Других вариантов не вижу. И судя по расслабленной позе, он думает, что может со мной сладить при любых вариантах. Что ж, придется немного расстроить его. Не зря же я в последние месяцы так много работал. В последний момент старик начал что-то подозревать. Чутьё у тёмных, конечно, невероятное. Помню, мастера светлых путей развития всегда поражались этому их умению. Но каким бы невероятным их чутьё ни было, старик всё равно не успевает. Магическое плетение создается в одно мгновение, словно и не является самым сложным известным мне конструктом. Тут же вплетаю в него природную энергию. Не скуплюсь, сейчас это ни к чему. Чувствую, как мир вокруг вздрагивает от боли. То, что я пытаюсь сделать, противоречит природе этого места. Природная энергия слишком пластична и не привыкла, когда ее загоняют в жесткие рамки магических конструктов. Соединить магию и боевые искусства очень непросто, но возможно. И я могу это сделать. Клинок, в моей руке сотканный из природной энергии, падает сверху вниз, тут же осыпаясь вихрем ярких искр. Подготовленный конструкт активируется, и вслед за этим на троицу магов точно лавина падает шквал убийственной энергии. В реальности это выглядит так, словно в том месте, где находилась группа, упал рукотворный огненный шар. Миг, и все пространство залило яростным пламенем, усиленным прорвой природной энергии. Взрыв самого шара оглушил меня на несколько мгновений, из-за чего пришлось для контроля над окружением использовать лишь восприятие. Результат же моего удара оказался страшен. Тигр в момент атаки создавал какое-то сложное плетение и лишь благодаря невероятной реакции успел переориентировать его на подобие магического барьера. Только вот ему это мало чем помогло. От взрыва урода отбросило на несколько метров в сторону, переломал, судя по моим ощущениям, несколько костей, и сейчас он на время оказался выключен из схватки. Двум его товарищам повезло куда меньше. Рукотворное пламя превратило их в пепел в одно мгновение. Не помогли защитные магические амулеты и созданные щиты. На месте остался стоять лишь один старик. Созданное мной пламя опало и погасло, повинуясь одному его движению. Как и предполагалось, это будет непростой бой. В глазах старика я уже не видел искр любопытства как, впрочем, страха. и страха, концентрации и внимания. Мастер темного пути наконец начал воспринимать меня всерьез. Кто ты такой? Хриплый голос я легко услышал. Очевидно, старик усилил его простейшим навыком. Эта сила не является частью светлого пути. Кто ты такой? Он не понял, что я сделал я даже удивился. Практик подобной силы не способен понять такие элементарные вещи. Недоучка. Молчишь? Тогда я просто заставлю тебя ответить на все мои вопросы. Старик ударил посохом о землю, и в следующую секунду вместо этой деревяшки у его руках появился длинный, слегка изогнутый меч со светлым лезвием, по которому змеились синеватые руны. Духовный клинок. Самый настоящий. Причем явно созданный мастером Светлого Пути. У души начало подниматься раздражение. Этот урод использует клинок какого-то клана Светлого Пути, будущий представителем проклятой секты. Он сам понимает, что делает. Подняв руки, я усилием воли создал сразу два меча из природной энергии взамен развоплотившегося. Интересно, этот старик когда-нибудь видел исполнение движений цветения школы меча с парными клинками? Что же, его это должно впечатлить.